Глава сорок девятая. Вторая жена Амира. Настоящие. Наташа Удальцова. Сжимаюсь в комочек, закручиваюсь в позу эмбриона. Подсознательно ищу у собственного тела защиты. Хореографы учили с самого детства черпать силу в танце, в позе, в жести. Найти новое положение для замерзшего тела – это единственное, что поможет в данный момент. Замёрзла. Мужской низкий голос проникает под кожу, немного согревает. Амир, единственный человек из охраны, которому не безразлична моя судьба. По крайней мере, так кажется. Хочется в это верить, иначе можно сойти с ума от страха. Мужские крепкие руки с татуировками драконов набрасывают мне на плечи тонкую шаль. От неё жутко разит нафталином. Морщусь, Но безгливо хватаю мягкие концы паутинчатой шали тонкими пальцами, заматываюсь в неё, завязываю узел на груди. Парень касается меня тёплыми пальцами. На мгновение становится стыдно. Щеки заливает румянец. Кроме Вани, моего партнёра по танцам, до меня никогда никто не дотрагивался из мужчин. Ты в порядке? Тёплые пальцы Амира касаются пряди волос, упавшей на лицо. Убирают её нежно мне за ушко. Да серьёзно, срываюсь на нём. Вы похитили меня, держите неизвестно где и интересуетесь, в порядке ли я? Послушай, рыжая, я здесь всего лишь охранник. Мой дядя привёз тебя на твою малую родину, не я. Твой дядя, значит, ты с ним заодно. С женщиной спорить себе дороже, смеётся молодой человек. Ты ничего не съела? Я беспокоюсь. Сочувственно двигает ко мне поднос. Хоть док? Я балерина, играю главную роль Жизели в выпускном спектакле. Хотя кому я это рассказываю? Меня же похитили, когда я выходила из хореографического училища. Вы всё обо мне знаете. Так ведь? Говори, не молчи. Слышу в своём голосе вопящие нотки отчаяния. Боюсь, с балетом придётся завязать. Парень сочувственно улыбается. Я лучше умру. Умереть не получится. Всё равно тебя накормлю, чего бы мне это ни стоило. Сосиски и горчица воняют так, что подташнивает. Еле сдерживаю подкатывающую в горлу тошноту. Но главная причина тошноты не в этом, а в отвратительно осознавать, что снова не свободна. Сегодня мне исполнилось 18. Через месяц заканчиваю училище. Меня уже пригласили в артистское балето в Большой. Все, как я мечтала. Не на главную роль, нет, но все же я счастлива. Была до вчерашнего дня. Вчера меня снова похитили. Принеси кусочек курицы и зелень, прошу у парня, глядя в его добрые черные глаза. Умница гладит меня как ребенка по голове. Засыпаю. Сквозь сон слышу неприятный мужской голос. Нотариус ждет. Поехали, красавица. Открываю глаза, со злостью смотрю на седовласого, широко плечевого мужчину. Ему лет под шестьдесят. Я могла бы назвать его стариком, но язык не поворачивается. В нем чувствуется супермощная жажда к жизни и деньгам. Не подходи ко мне, шиплю, выставляя когти. Пока охрана зависает, набрасываюсь и царапаю его загорелую руку, увитую татуировками. и черными волосами. В ответ он хватает меня за руку, поднимает с кровати как пушинку. Нет, не надо, пустите. Замолчи, без толочь. Подпишешь документы на участок и езжай домой. Разбежимся, как в море корабли. Какой участок? Луплю на него обезумевшие глаза. У меня ничего нет. Мама всю отдала государству. Мужчина громко хохочет. Господи, не все? До меня доходит страшная правда. Мы чего-то не знаем. Меня везут к нотариусу. Так, седогласая женщина с грозным лицом и тяжёлой челюстью долго смотрит в документы, затем выплёвывает: "Где вторая?" "Что?" Он недоумённо сверлит нотариуса наглым взглядом. "Вот она, хозяйка участка, подпишет договор передачи добровольно. Здесь должна стоять вторая подпись, её матери только так земля будет передана окончательно новому хозяину. Женщина захлопывает папку с документами. Свободный. Не могу сдержаться, истерично заливисто смеюсь. Папа обхитрил всех. Разыграл много ходовки такие, которые по сей день никто не разгадал. Ни менты, ни бандиты, ни бизнесмены, ни мы с мамой. Зря радуешься. Сидовлас и Карабас Барабас прищуривает гневно чёрные глаза, смотрит на меня так, будто прощается. Меня снова запирают в комнате. Нервы напряжены от ожидания. Я вся один сплошной комок. Неужели не успею сыграть в спектакле? Утешает одно общение с Амиром. Он резкий, чеканит каждое слово, заглядывает внутрь тёмным чёрным взглядом, читает меня как открытую книгу, понимает Взгляд чёрных как ночь глаз дарит надежду. В один из дней Карабас снова посещает меня. В его руках телефонная трубка. Звони матери. Пусть прилетает завтра одна, мои люди её встретят. Нет, мотаю головой. Я не подставлю родную мать. Шестое чувство подсказывает, что даже если мы подпишем документы, нас не отпустят. Мы честно выплачивали тебе твою долю с участка, Все эти годы. Теперь пришла твоя очередь рассчитаться с нашей семьёй. Из моего нутра вырывается стон отчаяния. Я ни о чём не знала. Меня выжимает эмоционально. Неужели мы брали деньги у этого человека? Зачем? Подумай до завтра. Седовлас и мистер забирает телефон, покидает комнату. Складываясь пополам, сдавленно плачу. Чёртово золото. Популя, как же ты нас подставил с этим проклятым наследством. Проваливаюсь в тяжёлый сон. Там я счастлива. Мой Ванечка опекает, носит на руках, не только на сцене, но и в жизни. Хватаю трясущимися пальцами за ветки Ванькиных русых волос, шепчу: "Ванечка, пожалуйста, найди меня". Потом смотрю, как мы оба горим в пламени любви, а Амир наблюдает за нами. Просыпаюсь в холодном поту. Ногу снова свело судорогой. Дурацкая травма. С ужасом обнаруживаю у себя в комнате Амира. Я его не вижу в темноте, но узнаю по запаху парфюма и тестостерона. "Сбежим", шепчет мне, прикасаясь тёплыми губами к мочке моего уха.